Какой-то человек остановился на тротуаре у входной двери. Ага. Вот драгун лихой на диво. Что он хочет? Кружку пива? Пиво молодцу, отрада. И больше милочка ему равняхонько ничего не надо. Если я не ошибаюсь, это мистер Юджин Рейберн. Как будто так. Можете войти. Если вы человек почтенный. Я человек далеко не почтенный, но тем не менее войду. Он поздоровался за руку с Дженни Рен, поздоровался за руку с Лиззи и стал рядом с ней, прислонившись к дверному косяку. «Вот вышел погулять и выкурить сигару на свежем воздухе. Сигара давно уж выкурена и выброшена, а я нарочно сделал крюк, чтобы заглянуть сюда по дороге домой». Здесь, кажется, только что был ваш брат Лизи. Да. Как мило, что ваш братец изволил с не зайти до вас. А мне показалось, что я встретил этого юного джентльмена на мосту. А кто был с ним? Его учитель. Ну, разумеется, это сразу видно. Лизи сидела так тихо, что трудно было определить, в чем именно сказывается ее волнение. Но в том, что она волнуется, сомневаться не приходилось. Юджин держался с обычной непринужденностью, но теперь, когда девушка потупилась перед ним, стало особенно заметно, что в его взгляде, обращенном на нее, было такое внимание, каким он вряд ли удостаивал подолгу кого-либо другого. «Новостей у меня нет, Лиззи». Но поскольку я обещал вам держать под наблюдением мистера Райдергуда с помощью моего друга Лайтвуда, мне хочется время от времени подтверждать, что я не забыл своего обещания и не даю о нем забыть и Лайтвуду. Кто же станет в этом сомневаться, сэр? Вообще-то говоря, сомневаться во мне не грех. А почему? Потому, моя милочка, что я личность непутевая и ленивая. Тогда почему бы вам не взяться за ум и не стать путевой личностью? Потому, моя милочка, что нет для кого стараться. Ну как, Лизи, вы думали о моей затее? Думала мистер Рейберн, но согласиться так и не решилась.